Глава девятая. Слишком горячий завтрак и буквально золотая крыша. Поедешь со мной завтра по магазинам или останешься дома? Том в халате, надетом поверх пижамы, совершал свои ежедневные вечерние ритуалы, втирал масло в волосы и роскошную светлую бороду и полировал чистые ухоженные ногти. По телевизору снова показывали футбол. Мистер По лежал на коленях у Тома, полуприкрыв глаза, в ожидании массажа крыльев и спинки, покрытых и сине-черными блестящими перьями. Останусь дома. Хочу хорошо порепетировать. Да и по Аните соскучился. Хочу погулять с ней в море. Она обожает ракушки. О да, ракушки — это святое. Тон лучезарно улыбнулся, вспомнив о внучке. Нина в джинсах и футболке, лёжа на животе на диване, опершись на локте, что-то рисовала в альбоме. Свои пушистые волосы она скрутила в жгут и закрепила за воротом майки. Время от времени жгут раскручивался, волосы рассыпались и обрушивались на бумагу. Она снова убирала их и продолжала рисовать. нина а ты как не хочешь снова прогуляться по мадриду мягко спросил том я тоже пас помогу далее по хозяйству порису эскизы ну что вы скажете мистер по хозяюшки и няньки а я такой гулять иду один отлыниваю от семейных обязанностей рассмеялся том поглаживая шею ворона к тому же вдруг добавила Нина. «Я вообще не люблю большие города. Шум, пыль, суматоха, преступность, беспорядки, хаос. Вот взять это сумасшедшее привидение, которое нам пришлось укращать». Том и Эрни рассмеялись. Мистер По спародировал их смех, эти звуки походили на карканье смех и лай одновременно. Волосы Нины снова рассыпались, она не стала их собирать, а яхнув головой села прямо и положив альбом на колени стала быстро набрасывать что то на чистом листе через пару минут набросок был готов это был силуэт девушки танцующей на коньке крыши только она больше походила собой на живую юную балерину чем на своенравный призрак очень мило красивая идея оценил том не хочешь По-настоящему нарисовать ее. Я подумаю над этим. Нина положила альбом на диван и встала. Никто не хочет чай или какао? Мистер По! ага Охотно отозвался мистер По. Когда Эрни проснулся, Том уже уехал. Мерседеса во дворе не было. Эрни осторожно подошел к замаскированному под компост сундуку с сокровищами и прислушался. Оттуда доносилось тихое сопение. Том договорился с Адлстоном, что тот больше не будет устраивать разбушевавшихся червей и мастерить себе золотые блюда для завтрака. Однако Эрни понимал, что за цвергом, чем более в отсутствии Тома, нужен глаз да глаз. Эрни нашел кастрюлю побольше и запихнул в нее целую связку сарделек. Дождавшись, пока закипит вода, он отрегулировал огонь и накрыл кастрюлю крышкой так, чтобы пена не выливалась на плиту и не тушила горящий газ. Оставив вариться сардельки, он достал из холодильника тесто, приготовленное вечером, и стал жарить оладьи с изюмом. аделстон как и ожидал Эрни, не заставил себя долго ждать. «Выглядит недурно. Я люблю оладьи с мёдом». «И тебе доброго утра», — ответил Эрни, ставя перед гномом тарелку с оладьями. «Мёд возьми в холодильнике». «Где?» — не понял гном. «Железный шкаф слева от меня», — объяснил Эрни. Адолстен неохотно слез со стула и, подойдя к холодильнику, осторожно открыл дверцу. Вскрикнув от неожиданности, он сразу закрыл ее. «Что такое?» — не понял Эрни. «Там какая-то магия! Какие-то факелы!» «А, это... Не бойся, нет никакой магии. Люди называют это электричеством. Мы больше не освещаем свои жилища при помощи обычного огня. У нас, понимаешь, все несколько иначе чем в ваших подземельях. Адалстон немного подумал и снова открыл дверцу холодильника. На этот раз он с любопытством разглядывал лампочки и улыбался. Однако холодильник снова напугал его до полусмерти, начав громко пикать из-за того, что дверца была долго открыта. Адалстон нервно захлопнул её и вернулся за стол, решив съесть оладьи простыми, ничем не политыми эр не пожалел его и сам достал мед держи в награду за твою храбрость и любознательность поощрил он магического друга сардельки тем временем приготовились и любознательный аделстон заглотил целиком всю цепочку из пяти дымящихся неочищенных сарделек не боясь обжечься после этого он как повелось довольно рыгнул устроив небольшой фейерверк Эрни заварил свежий чай и предложил Адлстону. Тот согласно кивнул. «Хочешь, добавлю тебе мед в чай?» Эрни достал баночку меда из холодильника. Адлстон снова кивнул, казалось, он грустит о чем-то. «Все в порядке?» – мягко спросил Эрни. «Ваш мир интересный и еда вкусная». Сверх одним глотком осушил кружку с горячим чаем и снова громко рыгнул. На этот раз в воздухе появились и исчезли пчелы, кружившие над ароматными цветками. Но я скучаю по родным подземельям. Ну, мы тебя не задерживаем. Теперь мы можем сами присмотреть закладом. Так нельзя. Нужен ритуал какой ритуал. Эрни начинал беспокоиться. «Магический», — лаконично объяснил гном. «Хорошо, я передам твои слова Тому, когда он вернется, а ты пока отдыхай, если уже наелся». «Я бы не отказался от десерта», — не постеснялся Адлстон. Эрни снова заглянул в холодильник. «Есть мороженое». «Чего?» Снова не понял гном. «Холодный десерт», — пояснил Эрни. «Попробуй, это вкусно». Адлстон попытался проглотить эскимо вместе с оберткой. Эрни успел отобрать его и раскрыл, пытаясь объяснить гному, как едят мороженое. «Да, так это выглядит лучше», — согласился цверг и, выхватив из рук Эрни долгожданное угощение, проглотил эскимо вместе с палочкой и бумагой. Проглотив мороженое, гном схватился за горло, высунув язык и закатив глаза. Эрни со всей силы ударил его кулаком по спине, думая, что тот подавился, но сильно ушиб руку, потому что Адлстон превратился в глыбу льда. Не зная, что еще предпринять, Эрни схватил ковш, висевший над разделочным столиком, и, быстро набрав в него горячей воды, выплеснул ее на обледеневшего цверга вошедшая в кухню сонная нина вскрикнула невольно наблюдая как их магический друг размораживается и оттаивает на столе и под столом образовались большие лужи а довольный аделстон выглядел свежим розовощким и помолодевшим рыгнув морозным воздухом он превратил в ледяную скульптуру букетик живых цветов украшавших обеденный стол Гном громко чихнул, и букетик распался на мелкие ледяные осколки. «Действительно, пора отправлять тебя обратно», — подумал Эрни. Слух он вежливым, но настойчивым тоном попросил. «Ты не мог бы быстро убрать весь этот беспорядок при помощи твоей магии? У нас всех, видишь ли, и так сегодня делал по горло. Только давай без глупых шуток. — добавил Эрни, но было уже поздно. Теперь уже сухие линолеум и скатерть дымились, загораясь, а Адалстана и след простыл. Потушив пожар, Эрни выбросил скатерть и открыл настежь окно и дверь. — Боже, что здесь тряслось? Кухню плыла сонная далее. — Завтрак получился... эм... чересчур горячим. — симпровизировал Эрни, скорчив гримасу. — Ну так уж вышло, извините. — Я сейчас тут все помою, а потом мы купим новую скатерть. Может, даже прямо сегодня. Эрни быстро набрал сообщение для Тома. — Купи, пожалуйста, новую скатерть. Адлстон спалил старую. — Окей, — быстро ответил Том. — И какой-нибудь ковер для кухни. Линолеум тоже пострадал эрни отважился выдать всю правду сразу ясно ну ладно как будто спокойно отреагировал том больше ничто и никто не пострадали все таки поинтересовался он ну разве что цветы на столе решил добавить эрни понятно цветы тоже куплю поцелуй от меня аниту далее тем временем Наскоро, выпив кофе, отправилась в душевую. Нина, умывшись и одевшись, тоже решила позавтракать, предварительно, как обычно, молча выпив крепкий кофе со сливками, но без сахара. После второй чашки кофе она стала больше походить на нормальную себя и, казалось, была уже готова войти в контакт с живым человеком, а не продолжать проживать свои яркие, впечатляющие сновидения. Лерни мысленно перенесся домой, в хранилище, где он и Том собирали, сортировали и хранили сны, сжимая их до размера бисерин, походивших на снежную крупу, легшую на уже черную, отаявшую к концу зимы, землю. Как снежно-льдистые шарики, маленькие сферы, упакованные в стеклянные банки, покоились на полках из темного дерева однажды нина поймала эрни когда его мучила бессонница и он встав еще до рассвета сидел в хранилище на старом табурете с горячей кружкой в одной руке и со сферой сном теперь увеличенным до размера небольшого меча в другой руке банка с надписью нина стояла рядом на полу эрни вздрогнул когда нина бесшумно как кошка возникла за его спиной и подала голос моя двоюродная бабуля Тетушка Ангелика, познакомься. Милая женщина, я бы даже сказал красавица. Нашелся Эрни. Внутри сферы в кресле-качалке, стоявшей на ковровой дорожке, сидела действительно довольно красивая дама преклонных лет и вязала шапочку. Не подлизывайся, подглядывать нехорошо. Строго парировала Нина, пытаясь не засмеяться. Я бы... Остался жить в твоих снах. Они самые красивые и уютные. Продолжил примирительную речь Эрни. Особенно тот с большим пушистым лисом, у которого лиственный хвост и глаза с дальним светом. Нина заливисто рассмеялась. Да, он смешной. Эрни вернулся в реальность, в испанский домик Далии, потому что в кухню влетел мистер По, а он, в отличие от Нины, по пробуждению не молчал, а напротив шумно, громко и нетерпеливо требовал свой завтрак. К облегчению Эрни и Ворон, и Нина ничего не имели против горячих свежих оладий, и ему не пришлось снова готовить. Далее вообще отказалась завтракать, а наскоро одевшись, побежала в ближайший гипермаркет за детской едой и памперсами для Аниты эр не заварил себе шоколад ему не хотелось есть как часто бывало когда он просыпался раньше всех конечно замороженное чувство голода даст о себе знать позже стоит прихватить с собой на прогулку хлеб и сладкий чай в термосе ты еще не определилась с эскизом а то можно попросить тома купить какие нибудь материалы пока он ездит по магазинам не хочешь привнести в свою работу «Южный колорит. Здесь все такое яркое», — предложил Эрни, зная, что Нина так же, как и он, влюблена в Испанию и ее краски. «Неплохая идея. Я бы не отказалась от миниатюрных искусственных цветов и красных лент», — воодушевилась Нина. Эрни передал все это Тому. Далее вскоре вернулась компании Даны и Аниты. Она, обхватив руками шею своей бабушки, радостно болтала ножками. Дана, как обычно, чем-то сильно озабоченная, только заглянула внутрь, приветственно махнув рукой Эрни и Нине. «Всем привет и всем пока!» Припарковав детскую коляску во дворе возле входной двери, она тут же исчезла, куда-то торопясь. «Истепо!» Анита потянулась к ворону, желая до него дотронуться. Мистер По спикировал на соседнее плечо Далии и позволил девочке себя погладить. — Ну все, теперь слезайте с меня оба! — рассмеялась Далия, усаживая Аниту за стол в ее высокий стульчик. Нина тем временем успела приготовить для малышки кашу и наливала в паильник чай с молоком. Эрни приготовил все, что нужно для прогулки и упаковал вещи в свой рюкзак то как раз заканчивала свой завтрак. Эрни вытер ее лицо и ручки и взял девочку на руки. «Пойдем-ка погуляем, пока погода не испортилась». Эрни хорошо знал местный климат. полящее солнце через час могла заслонить огромная грозовая туча. А град, гроза и ураган через пару часов могли казаться происшествием недельной давности, снова сменившись ярким полящим солнцем. Эрни одной рукой придерживал коляску, которая сама катилась вперед по узкой дороге, на которой не разъехались бы два встречных автомобиля, на которой не было асфальта, лишь кое-где была насыпана галька, а местами сухая земля была покрыта выгоревшей травой с прочными стеблями. Дорога пролегала между беленными домишками не выше двухэтажных, но почти каждый из них, даже самый бедный, был украшен яркими живыми цветами. С моря дул легкий ветер. Как в морской воде, в нем можно было различить теплые и холодные течения. Мерно струящиеся и порывистые потоки воздуха, сменяя друг друга, обтекали, щекотали, охлаждали или поглаживали щеки, руки и лодыжки. Солнце, поднимаясь все выше, все сильнее припекало, Щиколотки в то же время обнимали все более холодные и резкие порывы ветра. Эр не понимал, что это означает. Приближалась гроза, возможно, с градом. Однако у них есть как минимум пара часов, когда можно ловить руками свежий, великолепно пахнущий воздух, пронизанный лучами света, радугой, играющего в каплях, отколовшись от наступающих на берег волн. По дороге мимо них проехал худощавый, сильно загорелый человек на старом велосипеде, скрипевшем при движении. Навстречу прошел грузный человек в шляпе, надвинутый на глаза, что-то напивавший себе под нос. Его лохматый крупный пес, высунув язык, тяжело дышал. Большие лапы, которые он чинно переставлял, оставляли на дороге мокрые следы, таявшие на глазах. Они уже видели край широкого песчаного пляжа, но так и не встретили ни одной машины. Миновав последний домик, мужественно заслонявший своим беленым фасадом от ветра всю прибрежную улочку, они, наконец, оказались на пляже. Анита застучала пятками по мускулистой груди Эрни, требовала отпустить ее на песок. Пока Анита делала песочных рыбок при помощи формочек и нагружала работой пластмассовой строительной машины, Эрни выбирал самые целые и красивые ракушки, стряхивал с них песок и складывал сокровища в пластмассовое ведерко. Анита потянулась за ведерком и, опрокинув его содержимое на песок, стала сортировать улов, разбирая ракушки на две горки. Ните! Тёму! нитя Тёму! Половина найденных сокровищ принадлежала любимому дедушке. Эрни! сделал из песка холмик высотой сидящую девочку, и Анита занялась облицовкой фасада, вбивала ракушки лопаткой в песчаные стены холма. К замку подбежал мальчик и, присев на корточки, стал наблюдать за работой юного архитектора. Нита. Анита показала на себя. Дядя Энни. Малышка ткнула пальцем в Эрни. Всё идём, укашаю. С гордостью сообщила Анита мальчику и его маме, наконец догнавшей его, одарив их ракушками из своей коллекции. Мальчик сгрузил ракушки в кузов пластмассового смосвала и, улегшись на живот, стал возить машинку по песку, имитируя звук мотора. Его мама стала помогать Аните укашать тём. Эрни снял футболку и, подпрыгнув, повис на турнике стоявшим рядом. Нагретый солнцем металл почти обжигал руки, но это не остановило Эрни, он никогда не позволял себе быть расхлябанным и слабым. Несколько раз подтянувшись, он забросил на перекладину ноги и, как летучая мышь, повис головой вниз. Несколько раз достав головой до коленей, он снова принял позу ночного вампира. Солнце припекло еще сильнее, а над морем показались первые облака – предвестники надвигающегося ненастья. Эрни достала из рюкзака шляпу Аниты и аккуратно надела на ее горячую голову. «Ух ты, какая красивая у тебя шляпа!» Мама нового друга Аниты оценила работу Даны. «Мама делала нити сяпу!» Анита ухватила из-за края шляпки и повертела головой. «Давай-ка без рекламы, а то у твоей мамы и так забот не в проворот!» – пошутил Эрни. Но молодая женщина уже заболела. Ей до смерти был нужен оригинальный аксессуар ручной работы, украшенный жемчугом и чувственным букетиком тканевых цветов. Эрни поискала визитки Даны не нашел несколько старых карточек в кармане коляски. «Я напишу сзади актуальный номер телефона, но больше, увы, ничем помочь не могу. Вряд ли сейчас она сможет найти время для внеочередного заказа» объяснил Эрни. «Понимаю, понимаю. Спасибо вам, большое спасибо». Мама и мальчик попрощались с новыми знакомыми и отправились к главному входу на пляж, увенчанному аркой из ярких живых цветов, которые теперь едва не сорвал сильно усилившийся ветер. Облака, недавно показавшиеся над горизонтом, поступая все ближе, теперь показывали истинное лицо, на глазах превращаясь в тяжелые тучи, готовые разразиться ливнем. Вдалеке послышались первые раскаты грома, над водой засверкали молнии. Крупные брызги разбушевавшихся волн обрушились на раскаленное побережье, остужая тяжелый воздух. Эрни быстро надел на Аниту кеды и ветровку с капюшоном, собрал игрушки и заспешил домой. Первые крупные капли дождя темными кругами впечатались в перегретую землю, когда Эрни открывал ворота. Едва не успели нырнуть под козырек, на дом и двор обрушилась стена ливня. Том открыл дверь и занес прихожую коляску вместе с Анитой. «Ты, как всегда, вовремя», — похвалил он Эрни. «Не будь ты таким большим музыкальным талантом, я бы определил тебя в синоптике», — пошутил он доставая Аниту из коляски. Анита обеими ручками крепко ухватила его за волосы, но Тома это ничуть не смутило. Наоборот, он довольно улыбался, ласково глядя на внучку. — Я пениса тебе и окушки. Мы постё и льдём, — залепетала Анита. — И нашли дани новую клиентку, — добавил Эрни. — Для полного счастья. Рассмеялся Том, бодая Аниту. Подбросив и поймав малышку, он унес ее в комнату. Эрни заметил, что следы утренней бытовой катастрофы уже тщательно замаскированы. Под столом был постелен новый ковер успокаивающего зеленого цвета с цветочным орнаментом. Сам стол был застелен новой клеенкой. На столе в новой стеклянной вазе стоял букет свежих живых цветов. Том также оставил на столе два набора струн – медиаторы и масло для лютни Эрни. Нина, забыв обо всем и не обращая ни на кого внимания, увлеченно перебирала яркие ленты и искусственные цветы. Кухня великолепно пахло но из комнаты потянула дымом. Эрни не выдержал и гневно закричал. адолстан тебе было велено сидеть в своем чертовом сундуке!» нина вскочила со стула уронив все свои ленты и нечаянно опрокинув вазу с цветами никакой катастрофы от этого по счастью не произошло на ковре образовалась прозрачная лужица а ленты и цветы не пострадали боже я совсем про него забыла эрни не понял почему нина считает что должна все время думать о сверги и последовал за ней в гостиную ожидая застать там гнома за его проделками но нина направлялась в спальню тома и далее откуда, оказывается, и валил дым. Эрни наконец догадался, в чем дело. Нина гладила одежду Аниты и забыла выключить утюг. Далее, дремавшая на диване, облокотившись о подушки вздрогнув, привстала. — Что опять стряслось? — низким хриплым голосом спросила она. Вместо Тома и Аниты над ковром вращался, левитируя, клубок переливающегося и мерцающего темно-синего волшебного тумана. «Том, ты опять за старое? Мы, кажется, договорились!» Голос дали теперь звучал гораздо выше и звонче. Том, вокруг шеи которого обвела счастливая хохочущая Анита, которую он крепко держал за лодыжки, выпал из магической субстанции, плюхнувшись на ковер. «Мы просто совсем...» «Немножечко покувыркались!» Том обворожительно улыбнулся, строя глазки рассердившейся супруги. Эрни поспешил в спальню, где застал мину проливавшую слезы над подгоревшей кофточкой Аниты. Эрни присел рядом, обняв ее. «Ну, что ты сокрушаешься? Зато будет чем растопить камин!» Приободрил ее Эрни. Наш дорогой цверк спалил и съел гораздо больше и ни разу не заплакал. Нина утерла слезы и рассмеялась. Да уж, это точно. Вообще-то он даже забавный. Ах, вот как! Он забавный. А я скучный, значит? Эрни получил удар локтем под ребро и упал на кровать, притворяясь поверженным. Ноешь, как девчонка. Нина пнула его ногой под колено, это было по-настоящему больно, но зато ее печаль как рукой сняло, чему Эрни был искренне рад. Из гостиной тем временем донеслись звуки какой-то новой катастрофы. Прихрамывая, Эрни пошел спасать Тома. Том стоял посреди комнаты, потирая ушибленный затылок, гнев дали однако, угас. Анита мирно полулежала в кресле-мешке, поглаживая мистера По. Ее уставшие глазки слипались несмотря на шум и суматоху. В середине комнаты на ковре образовалась новая лужа. Град снова пробил ветхую, видавшую виды, крышу. Дождь, правда, уже заканчивался. Через пару минут солнце снова засияло. Теплые лучи, просочившиеся сквозь проломившийся шифер, заиграли на ковре, растапливая льдинки и испаряя воду. Том потер ладонь о ладонь и стал бормотать себе под нос что-то древневалийское. Далее, однако, остановила его, и Эрни понял, что ошибся насчет ее настроя. «Нет-нет, дорогой, магии на сегодня достаточно. Ты полезешь наверх и поработаешь руками, по-настоящему!» Отчеканила она безапелляционным тоном. Анита и мистер По... Уснули, обнявшись, не обращая на происходящее ни малейшего внимания. «Пора бы фундаментально починить эту крышу при помощи нашего золотого запаса», пробормотал Том, почесывая подбородок, и дырка в крыше куда-то пропала. «Ах, ну раз так!» Далее уперла руки в бока и побагровела. «Вообще-то это не я!» он прикрыл лицо руками, как боксер, ставящий блок. Далее продолжала наступать на него. «Говорю же, не я!» «Смотрите-ка!» Нина указывала на окно в спальне, из которой виднелся тротуар на другой стороне улицы. Там стояли двое прохожих, которые фотографировали их дом. К ним присоединились еще двое зевак. Эрни заподозрил неладное и выбежал во двор. Двор выглядел чересчур ярко освещенным даже для такого знойного дня. Эрни почему-то вспомнились вестерны, в которых ковбои скакали по каньонам. Подняв глаза, он в изумлении открыл рот. Крыша была покрыта теперь не старым шифером, а черепицей из чистого золота. — Адалстан, — догадался Эрни.